Глава вторая. Рука начала уставать, заныла полученная на дуэли рана. Наэль подлец сумел таки достать, пусть и случайно. И ведь что за глупость? Умирать вот так, от рук каких-то грязных крестьян, что самонадеянно считают себя разбойниками. Впрочем, Тео понимал, что сам виноват. Замечтался, убаюканный мерным шагом лошади, задумался. Да и что внимание то обращать на этих черноногих? То, что пятеро вышедших на дорогу мужиков вооружены, заметил не сразу. Только и успел, что подхватить щит, а шлем так и остался висеть у седла. Да и оружие-то у разбойников смех, а не оружие. Лишь у одного нечто похожее на алебарду, а точнее на распрямленную косу. Нож, примотанный к палке, даже старенькую кольчугу не пробьет а у остальных так и вовсе топоры. Короткие, мужицкие. Эх, будь под седлом настоящий боевой конь, а не эта кляча. Даже оружие доставать бы не пришлось. Увы, старенькая Дульсия в бою не помощник. Вот и приходится вертеться, отбиваясь от алебарды и не давая подойти остальным. Хорошо, что даже это заморённое создание, кажется, представляется крестьянам невообразимой ценностью и как бы не главным трофеем. Не трогают. Гиквертиш! Самодельное копье скользнуло по кольчуге, рванув перевесь. «А вот тебе! Эх, не достал!» «Осторожничают подонки, не суются близко!» «Ничего, один уже готов, глядишь и до остальных доберемся!» «Он же, как-никак, при реологе воевал!» Теодор сплюнул вязкую слюну и движением коленей заставил дульку развернуться так, чтобы не дать крестьянам зайти сзади. Под левую ключицу словно раскаленный гвоздь вбили. Меч в правой руке весит все больше и больше, но настоящие рыцари не сдаются. Пусть даже их и посвятили совсем недавно. Сквозь шум крови в ушах Теодор не расслышал ни стука копыт, ни свиста. Просто разбойник с алебардой вдруг упал, хрипя и хватаясь за торчащую из горла короткую стрелу. Пока парень пытался сообразить, что происходит, второй нападающий покатился по земле. Двое оставшихся уставились куда-то за спину рыцарю, и, переглянувшись, бросились к ближайшим кустам. Только тогда Тео обернулся и обомлел, потому что на помощь пришла сама Шаранти, дева битвы на волшебном огнегривом коне. Да и волосы воительницы пылали в косых лучах солнца, пробивающихся сквозь листву. Тут тихая заморенная Дульсия вдруг встала на дыбы, и юный рыцарь грохнулся на землю, потеряв сознание от удара. «Эй, человечек, ты жив?» Кто-то аккуратно потряс Теодора за плечо. Вспомнив свое позорное падение, парень распахнул глаза, боясь показаться еще большим слабаком. Шлепнулся с лошади, да еще и сознание потерял, словно девчонка какая. Размытое пятно перед глазами наконец обрело четкость, и Тео забыл дышать, утонув в изумрудной глубине божественно прекрасных глаз. Время застыло, краткий миг длился вечность, пока замершее в восхищении сердце не забилось, как сумасшедшее. «Порядки?» — расслышал молодой рыцарьской шум в ушах. Голос звучал сладчайшей музыкой, которую хотелось слушать вечно. Потом смысл вопроса все же дошел до плывущего в розовой дымке сознания, и Тео энергично закивал. «Он жив, мой тан!» — пропело неземное создание, обернувшись куда-то в сторону. «А ты что, съесть его хотела?» — донёсся чуть насмешливый, явно мужской голос. «Не мешай, я работаю». Порыв ветра донёс запах конского пота, глухо ударили в землю сапоги. «Что тут у вас, леди?» — голос снова был мужским, с хрипотцой. «Смотри, Годвер, рыцарь живой, я его спасла». Девушка, юная, не старше самого Теодора, невероятно изящно поправила выбившийся из прически локон ага вижу ну ка парень вставай пожилой некрасивый мужчина с ужасным шрамом помог теодору встать и даже поддержал пока мир не перестал кружиться случайно задетая рана вновь напомнила о себе заставив скривиться от боли ранен деловито уточнил воин видимо начальник охраны где сильно да у тебя шишка нежные пальчики бесконечно интимным жестом взлохматили шевелюру Безграничная доброта и сострадание в зелёных глазах заставляли боль отступить, словно сама богиня милосердия сошла в этот миг на землю. Даже грязь на подоле зелёного платья смотрелась как аллегория нелёгкого пути истинной добродетели. «Шишка — это мелочь!» — грубый голос вновь разрушил очарование момента. «Ты как, парень, в глазах не двоится? Блевать не тянет? Ну и отлично! С рукой что? Дай-ка я лучше сам посмотрю!» «Ну-ка, давай, помогу тебе кольчугу снять, герой!» Теодора деловито раздели, осмотрели, перевязали. Леди, оказывается, сопровождали десятка-три охранников и крытая повозка. Кто-то привел нервно хрипящую и косящую в сторону Дульсию, кто-то стаскивал в одну кучу трупы, возле единственного выжившего разбойника на корточках сидел седой мужчина в странной броне. Несмотря на довольно спокойный тон вопросов, Бандит нервно сучил ногами, пытаясь отползти подальше, хотя давно уже уткнулся спиной в ствол огромного ацера. Тео прислушался. «Ну, вот видишь, мягкий голос, чуть растягивающий гласный, неприятно напоминал шипение змеи, отдаваясь дрожью где-то внутри. Ты ведь разумный человек, ты хочешь жить. Хочешь загладить свою вину, хочешь мне рассказать, все рассказать». Теодор почувствовал, что еще немного, и он сам начнет пересказывать всю свою недолгую жизнь в подробностях. Что уж говорить о крестьянине. Тот начал быстро лепетать, захлебываясь, преданно глядя на старика. Парень отвел глаза, чтобы избавиться от наваждения, и заметил, что остальные охранники стараются держаться от места допроса как можно дальше, да и вообще не смотреть в ту сторону. Лишь леди наблюдает за происходящим с любопытством, поигрывая поводьями угольно-черной лошади с невероятно густой рыжей гривой. Вдруг разбойник осекся на полуслове и замер, уставившись в одну точку. Что это с ним? От удивления Теодор позабыл все правила благородного обхождения. Чуть повернув голову к сидящему на земле парню, леди приложила палец к губам, призывая к молчанию. Некоторое время ничего не происходило, потом разбойник обмяк, а странный охранник поднялся на ноги тань Аньер из Нахтереева!» Теперь голос звучал обыденно, чуть устало Ноги плохо держали перепуганного разбойника, но ослушаться он не посмел. Некоторое время Седой изучал стоящего перед ним человека, словно пытаясь что-то решить, а потом плечи его расправились, голос зазвучал властно. «Я, Даркин Кат, барон Тайри Вертейн, властью, данной мне королем, «Приговариваю Аньера из Нахтыриева к смертной казни за разбой, убийство и нападение на дворянина». Барон сделал короткую, на два вдоха паузу, словно давая всем осмыслить услышанное, а затем просто коснулся рукой груди преступника. На землю упало тело некрепкого мужчины, а дряхлого, высушенного годами старика. «Оттащите в общую кучу», — скомандовал маг, обернувшись к сопровождающим. "Где твертишь?" Молодой охранник хлестнул себе перчаткой по ведру. "Отдали бы его мне. Нужно ж было хоть допросить. Зачем?" Холодный взгляд поставил забывшего о субординации наглеца на место. "Мне проще напрямую из него всю информацию вытащить. Чего мараться-то?" "Вы, ваш светлость, между прочим, жизнь ему сохранить обещали," недовольно напомнила единственная сопровождавшая рыжую леди дама. "Разве?" Вопрос прозвучал наигранно весело. «Не было такого сеньора! Тин, будь так любезно Мак кивнул на трупы, и Годвер еле успел схватить повод рванувшейся дульки, когда столб огня взвился к небу. А от происходящего, Тео только сейчас понял, почему ему показались смутно знакомыми и невероятной расцветки лошадь и странный седой мак. «По коням, дамы и господа, по коням!» скомандовал барон одним движением, взлетая в седло оглянулся на охранников и насмешливо уточнил. «Ну, или по телегам». «Очень смешно», — буркнул названный Годвером воин и продолжил уже в полный голос. «Мэтр, я очень прошу вас не удаляться от повозки. Ну какая мэкстрикху охрана, если поспеваем только к развязке? А если бы их не пятеро было, а десятка два?» Мак только плечами пожал. «Не волнуйтесь, капитан, у меня канстер есть». Рыжеволосая радостно улыбнулась, продемонстрировав свою безумно дорогую игрушку. «И я уже умею стрелять! Два раза попала!» «Перезарядить не забудь!» — хмыкнул маг, ласково взглянув на спутницу. Та пристроила канстер поперек седла и начала творить магические пассы, словно выплетая что-то невидимое. Когда отряд наконец тронулся вперед, Дульсия дернулась, всхрапнула но вдруг присмирела. Подняв глаза, Тео обнаружил рядом с собой мага на черном поджаром скакуне. «Приветствую, рыцарь. Позвольте представиться. Сэр Даркин, барон Тайри Вертейн. Могу я поинтересоваться вашим именем и целью путешествия?» «Да, простите мое невежество, я должен был представиться первым. Сэр Теодор Тайшойса. Был посвящен в рыцаре сэром Вальтером Тайлоэн после битвы при Реологе. Правда, мы тогда стояли в резерве, и я так и не видел вашу знаменитую схватку с демоном». «Ничего не потерял!» — закончившая перезаряжать канстер-девушка пристроилась справа. Те, кто видел, тоже ничего не поняли. Чуть подумав, леди притормозила, направив лошадку так, чтобы оказаться по левую руку от мага. Тео покраснел, вспомнив, что последний раз смылся... Да, пожалуй, в уже. «Так куда же вы следуете, сэр Теодор?» — уточнил барон. «И вы не назвали имя Сюзерена?» «Я думал предложить свои услуги барону Ривертейна», — смутился парень. «От кого бежите?» Вопрос заставил Тео вздрогнуть, но прежде чем он успел возмутиться, макс спокойно пояснил. «Выговор выдает в вас южанина, скорее всего из соранга а мы сейчас находимся в Ривертейне. Дальше на север забраться уже невозможно, разве что в Торново болото или сразу двинуться за Гальдерский хребет». «Простите, я предпочел бы не распространяться на эту тему». «Ваш право», — пожал плечами Мак. «Но если вы все же хотите принести присягу именно мне, не хотелось бы становиться заложником своего слова, защищая человека, которого, возможно, разыскивают за убийство или еще какую мерзость». «Нет, что вы!» — искренне возмутился Теодор. «Ничего такого, просто дела личные». «Конечно, верю», — серьезно кивнул Мак, и Тео понял, что рассказывать все равно придется. Немного помолчав и собравшись с духом, молодой рыцарь начал. «После смерти отца я воспитывался в доме барона Тайлаэна. Мы с Лаурой полюбили друг друга». Нахлынули воспоминания. Детские игры, любовь, ожидание заветного мига, когда клинок в ритуальном жесте коснется плеча, чтобы потом... Страшная новость, разбитые мечты, триумф, обернувшийся поражением, глупая ненужная дуэль. «Сейчас Тео осознал это, а тогда...» Серьезные, понимающие глаза сэра Вальтера «Уезжай, парень! Если ты действительно хочешь для Лауры счастья, уезжай как можно дальше! Так ей будет проще забыть! Да хранят тебя боги, мой мальчик!» «И я буду горд служить столь знаменитому герою», — закончил Тео свой рассказ «Я бы пригласил вас в гости, молодой человек, но пока еще некуда» Барон посмотрел, как показалось с одобрением. «Вполне возможно, мне придется брать собственный замок штурмом. Тем более вам пригодится еще один меч. Теодор уже почти хотел, чтобы получилось именно так. Показать свою удаль в бою, сражаясь плечом к плечу со знаменитыми героями. И, может быть, даже спасти жизнь благородной леди, заслужив благодарственный поцелуй». Макс скептически хмыкнул, словно прочитав мысли рыцаря. Но одобрительный взгляд юной леди вернул уверенность в собственных силах. «Конечно, Тео никогда не произнесет это вслух, но стать вассалом Тайри Вертейна он стремился уже не столько ради статуса или денег, а только ради того, чтобы каждый день видеть блеск этих изумрудно-зеленых глаз».